Глава 9. Лето. Костя был счастлив. Душа молодого боярского сына, сорокаумого Ощерина, рвалась в бой, к подвигам и победам, и не хотелось оставаться при отце в войске великого князя, который еще неизвестно, стакнется ли с ворогом или останется береженным богом от битвы. Поначалу отец ни в какую не соглашался отпустить Костю с русалкой, принявшим на себя задачу гонца. Захмелевший и завеселевший от вина и бесед с великим князем, отец сидел под навесом на берегу озера, рассказывая смешные байки про нравы новгородцев. А когда Костя пришел отпрашиваться, он ему «Садись, да садись, да никуда не отпущу от себя» покуда Костю не пробрало такое отчаяние, что юноша всхлипнул и как-то само собой пал на колени пред Иоанном Васильевичем и взмолился. «Великий государь, Христом Богом прошу, велите отцу, чтобы отпустил меня назад к Холмскому. Драться хочу и жизнь положить за тебя. Зачем мне здесь быть при тебе?» Почти выкрикивая слова сии, и не чаял Костя, что государь Вон мит мольбам его. Но тот вдруг весело подбоченился и ответил. Жизнь класть не надобно, а вот ворога бить. Что ж, тезка, отпусти сына к Холмскому, пусть потешится, взрослее будет, а коли отличится, первым женихом на Москве прославится. Боюсь, я погибнет он без моего присмотру, уж больно горяч. — весь сморщился отец. — Не погибнет, — возразил государь. — Погоди еще, может, так станется. Холмский без боя овладеет Новгородом. Отпускаем тебя, Константин Иванович. Поезжай с Богом. — Без боя? — растерялся Костя. Об этом он не успел подумать. — А может... — Чего тебе еще? — сердито вскинулся отец. Отпустили, так и проваливай. А можно мне не к Холмскому, а к князю Верейскому перейти в подчинение? — попросил Костя. Не лишь ты, — осклабился отец, и таким противным показался в эту минуту Кости. Это он, надежа государь, демон хочет брать. Не видать тебе демона, понял? Ступай прочь, да скажи Михаилу Яковлевичу, чтоб держал тебя при себе, — Третьим сыном. «Скажи, что сие есть государево повеление», — строго нахмурившись, добавил великий князь. Делать было нечего, попрощавшись с отцом и государем, Костя поступил в распоряжение русалки, Коева с детства знал как дядю Мишу, а теперь надо было величать его Михаилом Яковлевичем. Кроме Кости и татарина Сеида, весь гонцовый поезд поменялся, и теперь под началом русалки стан покидали Иван Нага, Никифор Тетерев, Роман Гривна, двое сыновей русалки Афанасий Хруст и младший Борис Морозов Русалкин, собственного прозвища доселе неимущий. Да и Костя с Сеидом, вот и все, с добавлением трех слуг и пятерых, стремянных саадачных. Стремянные саадачные, то есть оруженосцы. Саадак — большой чехол для лука, иногда включающий в себя и тулу, колчан. Примечание редакции. Покинув военный стан, когда там вовсю развернулась подготовка к выступлению, гонцы выехали на большую дорогу и двинулись на запад. Костя ехал рядом с сыновьями русалки и поначалу даже переговаривался с ними. Они поведали ему об успешной рыбалке. При них теперь ехал завернутый в лопухи налимий боярин весом более полпуда, причем местные старики, присутствующие при ловле, уверяли, что налимы редко заходит в их озеро. Постепенно лошади перешли с легкой грунцы, На добрую рысь и разговоры угасли. Доехав до речки Шлинки, свернули налево и двинулись вверх к ее истоку Шлинскому озеру. Когда же стемнело, добрались до самого озера, там расположились на берегу, развели костер, занялись налимом. Разрезав рыбину, Афанасий извлек и держал на ладони огромную печень, черную в красных отблесках костра. Стали варить уху. В ожидании ее жевали ветчину, Попивая белое рейнское вино, Коим снабдил русалку сам государь. — А правду ли говорят, будто у Марфы Борецкой Младшая дочь, а Боротенко? — спросил Борис. Лет ему было меньше, чем кости, И потому Костя поспешил фыркнуть. — Кто это говорит такое? — Степан Бородатый ответил Борис, с Марфа сама-то ведьмица и по ночам превращает дочку свою в мужчину для всяческих непотребств. И якобысь даже имя у этой дочки Иван — Мужеско. Степан любит приврать, — усмехнулся русалка, — особливо, когда насыропится. Оборотенка — это у плотника навертка. И какие такие непотребства? — Ну, как какие? гы-гыкнул Борис. — Они самые. — Сиди уж, больно сведущ, не по годам. И русалка врезал сыну под затыльник. — Степан Бородатый сам оборотень, — сказал тут Тетерев. — Как это? — с ужасом спросил Костя. — Да ну! — Вот те и да ну! — А как же его государь при себе держит? — удивился Костя, оглядываясь по сторонам. — В лицах, сидящих в круг костра, он прочел, что они все прекрасно осведомлены про оборотнические свойства Степана Бородатого и презирают невежду Костю. — Так и держит, — откликнулся Тетерев глухо, — за шемяку. — Я тоже что-то такое слыхивал, — вздохнул Роман Гривна. — А я не слыхивал, а слышал, — важно промолвил Тетерев причем от самого Степана, когда он пьяный понес подноготную. «Расскажи, Никифор!» — стали в один голос просить русалкины сыновья. «Ишь ты, ха, расскажи!» — усмехнулся тот. «Болтай, болтай, угонят за Валдай!» «Куды ж гнать-то?» — рассмеялся Иван нога. «Мы как раз и сидим на Валдае. А крест — все валдайская земля». «Рассказывай, Никифор, занимательно послухать». «Ну ладно», — вздохнул Тетелев, — «только не говорите никому про то, что вам поведаю». Якобы старая княгиня Софья Витовтовна, которая пуще всех злобилась на Шемяку, постоянно издевалась над великим князем Васильем, что он и сам простил ослепителя своего и другим велел не чинить Шемяки зла. И вот, чуя близкую кончину, Софья позвала к себе Степана, которого тогда еще и не звали на Москве Бородатым, осыпала его золотом и обещала еще больше осыпать, когда он вернется из Новгорода с известием о мучительной смерти Шемяки. И вот, снабдив его в дорогу с клянкой, с белым арсеником, мешанным с какой-то еще дрянью, Она отправила Степана в Новгород, где тогда жил Шемяка. В Новгороде Степан привлек на свою сторону изверга Никиту Добрынского, а тому, что родного отца отравить, что господина своего, коему всю жизнь служил верой и правдой, лишь бы корысть имелась. Да, и как Степан говорил, Шемяка к тому времени надоел Никите своим нескончаемым нытьем. И, что забавно, Свел Степана с Никитой никто иной, как Исаак Борецкий. «Муж нынешний Марфы?» — удивился Нага. «Он самый!» — кивнул Тетерев. «Не тот первый муж ее, от которого сыновья погибли на Онежском озере, а второй Исаак, коего сыны Дмитрий и Федор наши теперь супостаты». Черный он был человек, сей Исаак. При нем обретался повар-колдун по имени Ефрем Поганка, по племени Жидовин, умевший так сдобрить пищу ядом, что самый чуткий едок не заподозрит отравы. И вот, откушив в гостях у Исака цыпленка, Шемяка на другой день заболел, еще через пару дней слег и, промучившись больше недели, умер в страшных судорогах, ничего не принимая ибо все исторгалось из него, даже причастие. «Да, я тоже слыхал, что когда его предсмертью причащали, он изблевал святые дары», — ставил гривна. «Так вот почему борецкие получили тогда большие льготы от Софьи по наследству», — сказал русалка. «Про наследство Софьина я ничего не слыхал», — ответил Никифор. «Ну вот, а говорите, борецкие не колдуны!» — недовольным голосом произнес Борис Русалкин. «Все они там нечистые, оттого и власть такую в Новгороде захватили». «А как же, вот я слыхал, Шемяка никогда ничего не ел, если прежде не даст своему верному псу, Ефиопу!» — сказал Костя. Про Ефиопа ему еще отец в красках описывал, а цыпленка... В том-то и суть, — поспешил объяснить Тетерев, — цыпленка он и впрямь дал отпробовать псу своему. А к цыпленку подавали несравненно вкусную гороховую подливу с померанцевым соком и чесноком. Вот тут то подливу Шемяка ел без псовой пробы, а она и была отравлена. — Говорят, сей Ефиоп издохнул тотчас после того, как Шемяка дух испустил, — сказал русалка. Я его видовал. Страшенная была зверюга, черная такая. Все невольно замолкали. Костя, поежившись, огляделся по сторонам. В темноте, обступивший со всех концов, сидящих вокруг костра, великокняжьих гонцов, мерещились черные-причерные Ефиопы, оборотни, повара, поганки, колдуны Исаки. У хаты не готовы ли? — спросил он. — Пора поглядеть, какой там навар с той русалки, которую русалкины дети поймали. Весело вставая, промолвил Иван нога, распоряжавшийся ухою. Вскоре, разлив уху по плошкам, ели и нахваливали. Впечатления от жуткой «были», рассказанной Тетеревым понемногу растаяло. Наевшись, Костя почувствовал, как от горячей ушицы и венца его прошиб пот. Он встал и отошел от костра. «Далеко?» — встревоженно спросил русалка. «По мелкой надобности», — ответил Костя. Летняя ночь была теплой и темной. После дыма костра дышалась ясно и упоительно, скользящая по облакам луна, точно так же скользила по волнам Шлинского озера. Костя присел на бережку, замечтался сладостно о тех подвигах, которые еще ждут его впереди, о том, как падут под ударами московских мечей и ослопов все колдуны новгородские, желающие отдать Новгород литвинам и ляхам, о том, каково будет возвращение на Москву и свидание с Апраксеюшкой Мещерской уже наслышанный о его ратной славе. В таких сладких грезах Костя не заметил, как уснул, и когда русалка, нога и хруст несли его назад к костру, он слышал это, но не в состоянии был пробудиться. Быстро выспавшись, он резко проснулся и вскочил, не проспали ли рассвет, ведь надо поспешать. Но нет, первые лучи еще только поигрывали на востоке, за сосновым бором, все еще спали, и лишь старший русалкин сидел у кострища, позевывая и подтягиваясь, хрустя суставами запястья и пальцев. За эту скверную привычку он и получил свое прозвище. — Ну что? — спросил Хруст. — Ефиоп не приснился? — Пора бы всем вставать, — строго сказал Костя. — Время не ждет. На рассвете доедали остатки вчерашней ухи в честь постного денька среды, а когда солнце взошло, уже ехали рысью вдоль берега озера, оставляя его слева. Отмахав верст шестьдесят, очутились в окрестностях крепости Демон, одной из главных твердынь новгородской вольности. Войск Холмского нигде поблизости не обнаружилось а у встреченных девушек, бредущих из леса с ягодными лукошками, вызнали. Никакая рать, покуда к демону еще не подходила. Поехали дальше на запад, по берегу реки Явони, и к полудню, около места впадения Явони в полу, наконец увидели московскую рать. Впереди ехал Касимовский яртаул И Сеид, попрощавшись со своими спутниками, отправился с докладом к Каракуче. Основные полки под военачалием Холмского шли следом за татарами. Костя был счастлив, демон они взять не успели, и никаких новых стычек с новгородцами не было, а значит, никто не перехватил у Кости принадлежащие ему одному подвиги. Холмский несколько недоуменно воспринял решение великого князя, и хотя еще был полдень, и можно было повернуть войска и двигаться в противоположном направлении, он приказал остановиться и отдыхать до завтрашнего утра. На совете воевод, разумеется, все в один голос заявили, что приказ государя обсуждать негоже, и, разойдясь, сели обедать. Костя не сиделась на месте, и он уговорил сыновей русалки после обеда покататься по округе, поохотиться. Охота прошла успешно, к вечеру привезли в стан зайцев, уток, а Костя подстрелил рыжую-прирыжую росомаху. И был так горд этим, что хруст и младший брат его принялись подшучивать, мол, се он дочку Марфы Борецкой убил, а вовсе не зверя. Вот, мол, ночью она оживет и покусает тебя. — Не покусает, а лишит невинности, — смеясь поправился хруст. — С чего ты взял-то, что я невинный? — вспыхнул Костя, заливаясь густой краской, потому что и впрямь был еще чист. — Да ну вас, болтуны! Сами же ботолы говорили, что дочка Марфина днем девица, а по ночам парень. Это когда было, — отвечал Хруст, — а теперь она уже по ночам девица, а днем Росомаха. Костя сам освежевал шкуру и повесил ее сушиться. Орудая ножом, полоснул себя по пальцу, да так, что срезал самый кончик. Рана хоть и мелкая, а все больно. Потом еще долго не мог отмыть руки от вонючего подкожного Росомашьего жира, так и не отмыл окончательно. Всю ночь плохо спал, то и дело принюхивался к рукам, да к тому же взялось ему мерещиться, будто освежованная и закопанная в землю туша росомахи превращается в девушку, стонет под землей, продирается наружу, вылезает, ищет, ищет своего губителя, страшное, кровавое, лютое. И что дальше будет невозможно и представить. Но ничего такого на самом деле не случилось. Поутру он обнаружил шкуру там, где и повесил ее, а свежая и притоптанная земля на том месте, где была закопана туша, оставалась нетронутой. Весь следующий день войска двигались по берегу Полы, назад к Ильмень-озеру. В болоте перемазались, несколько лошадей утопили и одного ратника. Дойдя до туда, где недавно дали бой новгородцам, в стороне от усеянного трупами поля, брани, встали на отдых. На завтра Холмский велел всем делать смотр снаряжению, доспехам и оружию, и готовиться к возможному столкновению с новой ратью новгородцев. В большинстве своем павшие в битве были убраны и погребены, но некоторые все еще оставались там и порой сладковатый трупный запах доносился ветром к стану. Погода стояла жаркая, и при общей духоте смрад мертвых тел становился нестерпимым. Все не чаяли поскорее двигаться дальше. К тому же Холмский повелел всем строго поститься, дабы завтра архангел Гавриил споможествовал войску встретиться с врагом и одолеть его. В промежутках между чисткой оружия и доспехов проходили молебны. Костя основательно подготовился к будущей битве. Слуга Григорий наточил ему меч, подбил дубинки, наново подтянул все ремешки и даже похлопотал вокруг порезанного пальца, который весь распух и болел. Костя стеснялся, что приходится обращать внимание на столь пустяковую рану, Но ведь и такая мелочь лишала его левую руку свободы. А так бы хотелось столкнуться с изменниками бодро и весело, не обращая внимания на глупую, ничтожную болячку. В субботу стан двинулся дальше, прошел верст тридцать, миновал место Коростынской битвы и выбрался к болотистому устью Шелони. Архангел Гавриил незримо присутствовал. Но битвы с врагом в сей день так и не дал. Наступило воскресенье 14 июля. Переночевав у места в шелони вильмень озера на рассвете воины московские присутствовали при молебне троеручицы. Затем была произнесена проповедь. Косте удалось протиснуться поближе и послушать слова проповедника, отца-настоятеля Московского храма Рождества Иоанна Предтечи, который говорил о том, как святой Иоанн Дамаскин, когда ему отсекли руку, молился Богородице всем сердцем, и отсеченная кисть, будучи приставленной, приросла чудесным образом. В благодарность за это исцеленный привесил к иконе, перед которой молился, серебряный образ своей руки. Почему икона и получила наименование «Трое ручицы»? Поведав о чуде с Иоанном Дамаскином, проповедник закончил свою речь так. И се братья, Новгород ныне, яко отсеченная длань от государства русского». И иной Иоанн, великий князь Московский и всея Руси, стонет теперь от боли, потеряв руку сию, обливается слезами и молит Богородицу, да прирастет десница кровавая. Помолимся же и мы, братья, воинство православное, чтобы Господь, молитв ради пречистой Богородицы Девы Марии и всех святых даровал нам победу и приращение отсеченного Новгорода. На всех, кто слышал проповедь сию, она произвела волнующее впечатление, осветила душу, а те, кто не слышал ее, послушали в пересказе и тоже воодушевились. Кости же так и зрился образ троеручицы с серебряной рукой Дамаскина, и эта серебряная рука устремляла юного сына боярского Константина Ивановича Сорокаумова-Ощерина на долгожданные подвиги. Стронувшись с места, четырехтысячное войско двинулось вверх по правому берегу Шелони, туда, где можно было переправиться на противоположную сторону. Солнце вовсю начинало припекать, день обещал быть жарким. Коростынские проводники обещали, что верст через десять будет ключ, бьющий у самого берега шелони, с холодной и вкусной водой. Но, не проехав и пяти верст, на другом берегу завидели конных и в основном пеших воинов, которые, углядев знамена московского князя, принялись кричать, суетиться, махать руками. Поначалу их крики имели переговорный между собой смысл. Но затем они стали обращаться к московской рате. «Эгей, москали поганые! Що вам москадюкам дома не сидится? Що вы приперлись к нам? Хлип наш отымать! мать!» Потихоньку завязывалась устная перебранка. «У нас своего хлеба хватает», — отвечали москали. «Хотим вас подкормить, а то у вас брюхи совсем пусто провисли». Да уж с вами толстопузами не сравнить, ишь, яки морды наели, дай срок мы вам кишки-то повыпустим. Глядите, свои кишки раньше времени не порастеряйте, бабьи угоднички. Как вы там при бабьем правлении сами в бабенок не превратились? Около себя рубашечным не пачкаетесь? Ой-ой, вот очки поглядим, кто из нас кровищей умоется. — Щеколки, а щеколки! Покажите-ка дочерей колдуньи Марфы Борецкой, Дмитрия и Василия. А еще, говорят, у вас там какой-то оборотень имеется. Вот бы поглядеть! Так ехали и переругивались еще довольно долгое время. Костя с удовольствием и сам принял участие в словесной драке и несколько раз выкрикнул что-то свое, казавшееся ему верхом ерничества. Он нарочно ехал ближе остальных к берегу, чтобы его злословие лучше долетало до ненавистных врагов. Вдруг он увидел, как среди новгородцев появился совсем необычный конный воин, в весьма дорогостоящем, сплошь кованном немецком доспехе и с непокрытой головой. На лице этого рыцаря не было ни бороды, ни усов, длинные прямые волосы красиво не спадали на плечи а на лбу были коротко выстрижены. Вскинув заряженный стрелою самострел арбалетку, замечательный всадник принялся целиться. И Костя даже не сразу понял, что почему-то именно он выбран в качестве цели, а когда до него дошло, он схватился за щит, но боль в порезанном пальце так обожгла вдруг, что Костя не успел надежно заслониться. Он с удивлением почувствовал новую боль, В горле, внутри у него заклокотало, кровь, булькая, выплеснулась изо рта, в голове все закружилось, и он рухнул с коня на берег шелони, покатился к реке, захлебываясь кровью, но тотчас вскинулся, поднялся и стал подниматься все выше и выше, стал видеть злобно ощерившиеся цепи враждующих людей, текущие по обоим берегам реки в сторону переправы. Ему увиделось далеко-далеко вперед и сама переправа, и завязывающийся около нее первый бой, падающие с коней на землю и в реку люди, но затем взору кости распахнулись такие дали, что он уже не видел более ничего земного.